Глава 27. Анатолий ожидал увидеть землянку, но, видимо, долбить камень ради временного убежища посчитали излишним. И просто поставили большую штабную палатку, замаскировав ее сверху от воздушной разведки. Внутри в открытом очаге запылал только что зажженный небольшой костерок, над которым покачивался котелок с водой. Над ним начал суетиться молодой парнишка, что послужил им проводником. Салам алейкум, православ... Э -э -э, то есть правоверные. Масуд. Бледный и осунувшийся, с темными кругами под глазами, не ответил. И тем более не отреагировали его хмурые и настороженные телохранители в количестве десятка человек. Только поморщился, когда попытался поудобнее пристроить забинтованную выше локтя левую руку, находящуюся на перевязи. Присаживайся, шурави. Благодарю. Как тебя зовут, я знаю, а ты меня нет. Поэтому исправлю эту несправедливость и представлюсь. Лейтенант морской пехоты Анатолий Леонидович Киборгин. «Морская пехота?» – проявил первые эмоции Масуд. «Далеко же тебя занесло от моря». «Да, моя родина умеет посылать, этого у нее не отнять». Масуд беззвучно засмеялся. «А ты шутник, как я посмотрю». «Как у нас говорят, хорошая шутка нам строить и жить помогает. Хотя, может, это про песню сказано. Но да не суть важно. Кстати, хреново выглядишь, краши в гроб кладут». «Вашими стараниями». Сильно задело, не слабо. Промидолу дать? Не надо. Анатолий понятливо кивнул. Наверняка обкололся по самые глаза. Чего хотел шурави? Сразу к делу? Как-то это не по-восточному. Как же напоить, накормить? Проявляя уважение к гостю, я не в настроении ходить вокруг да около шурави. Снова поморщился Ахмадшах, и в тоне прорезалось раздражение. — Извини, если разбудил. Понимаю, сон — лучшее лекарство. Но очень уж поговорить с тобой надо. — Так говори. — Хорошо. Начну с того, что ты хороший тактик. Но вот в стратегии плаваешь. Особенно той, что касается глобальной мировой политики. — Интересный заход. — Признаю, ты меня сильно удивил началом разговора. — А ты, значит, хорошо в ней разбираешься? — усмехнувшись, спросил Масуд. — О, у нас в ней все отлично разбираются. — Мы как раз в тактике слабы, а в стратегии все дока. В каждой квартире есть штаб, в котором то и дело под бутылочку беленькой заседают великие маршалы с политиками мирового уровня и обсуждают проблемы государственного и планетарного значения, вырабатывая гениальные в своей простоте решения. И штабы эти называются «кухней». Кто-то из бойцов сдавленно хрюкнул, несмотря на всю серьезность и неоднозначность ситуации. Хочу сразу расставить точки над «и». Я говорю с тобой как частное лицо, не являясь посланцем или агентом армии, КГБ, ГРУ и прочих спецслужб или политических групп. Сам понимаешь, им выйти на тебя не составит труда. Я так и понял. Так вот, не знаю, за что ты ненавидишь нас. Причин, наверное, хватает. Тут и вторжение неверных с их странными идеями. Я бы тоже был не в восторге, если бы в мою страну кто-то вторгся и стал говорить мне, как правильно жить. Может, ты перенес свою ненависть на нас с афганских социалистов, с которыми ты в контрах, но скажу честно, мне это, в общем-то, неинтересно. Я хочу, чтобы ты сейчас поднялся мысленно над схваткой, забыл на время личной обиды и посмотрел на ситуацию более широко, основываясь только на голом рационализме». Масуд в изумлении дернул правой бровью и, кивнув, сказал «Это уже действительно интересно. Лейтенант будет говорить о мировой политике». И что же я, по-твоему, должен увидеть? То, что твоя война против конкретно армии СССР, бессмысленна. Фактически ты борешься с ветряными мельницами, которые сами скоро рухнут от очередного сильного порыва ветра. Хе, что? Это неожиданно. То есть ты хочешь сказать, что... Слова Бургина явно выбили из клея Ахмадшаха. Такого он от советского лейтенанта услышать не ожидал. Да. Советский Союз рухнет через несколько лет, и война в Афганистане станет последним гвоздем в крышку его гроба. Как результат, войска будут выведены. Из чего такие смелые, если не сказать сильнее, выводы? Внешне это может быть не видно. Но если смотреть изнутри, то сразу становится ясно, что мы сгнили и продолжаем гнить все ускоряющимися темпами. Социальное напряжение в народе растет. Также растет преклонение перед Западом. Его товарами, музыкой, «Образом жизни, наконец! Мы, образно говоря, еще не рассыпались только потому, что нас птицы хорошо засрали!» Ахмад Шах на это хохотнул. «Но если присмотреться, то трещины станут отчетливо видны, а треск скрип едва стоящей мельницы слышен издали. Если у тебя будет возможность, ты ведь наверняка поедешь лечиться в Европу, то попытайся найти выходцев из СССР, из разных республик и поговорить с ними, прикинувшись журналистом». И сразу узнаешь много интересного. Как жаждут независимости, население республик и как они ненавидят Россию. Из чего у них такие желания с ненавистью? Причин хватает. В первую очередь, все эти партийные бонзы, руководители отраслей и отдельных заводов, рудников и так далее, посмотрев на жизнь капиталистического мира, хотят не просто руководить заводами, но владеть ими, передав это имущество своим детям, а не уйти на пенсию голодранцами, грубо говоря. Все они хотят красивой жизни, особняков на Лазурном берегу, яхт, самолетов, счетов в швейцарских банках. Получить все это они могут только если наступит капитализм, и все это имущество можно будет хапнуть себе. Схем для этого у тех, кто сейчас находится при власти, хватает. И потому они постепенно раскачивают обстановку в своих уделах, устраивая всякие провокации и обвиняя в этом Москву. Ну и национализм растет. Тут сказываются, как ошибки Москвы допущены еще на заре строительства государства, когда культивировали так называемый оборонительный национализм, а самосознание русских наоборот всячески подавляли. Так и ведется на этой поляне активная работа иностранных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и МИ-6. Наши московские чиновники ничем не лучше республиканских и закрывают на все глаза в надежде также стать владельцами заводов, пароходов и прочего, либо просто не знают, что делать. Они просто не могут признать эти факты. Потому что в стране победившего социализма такого быть не может. А без признания проблемы не начать с ней борьбы. В итоге получается, что у них банально связаны руки. Такие вот дела. Так что развал СССР так же неизбежен, как смена дня и ночи. Ну пусть так. После короткой паузы кивнул ахмат Шах. И что с того? На этом основании ты хочешь, чтобы я перестал воевать против ваших войск? Так может, я своей борьбой ускорю этот распад и ваш уход с моей земли? Нет. Это прелюдия, чтобы ты понимал, чем все закончится в любом случае, и что из этого можно получить для себя. А твое участие или неучастие почти ничего не решает. Более того, даже если завтра мы захотим выйти из Афганистана, то нас просто отсюда не выпустят. Не для того нас сюда заманивали, чтобы просто так отпустить. Поэтому бесит ты с нами или не бейся, ускорить наш уход ты не сможешь никак. Нас отсюда выпустят, только хорошенько обескроив экономически. Вот и я говорю, что мое участие приблизит этот момент. Приблизит на пару месяцев, может даже на полгода, но я не об этом. Я говорю о том, что ты сможешь получить случае лояльного отношения к СССР. И что же я могу получить с этого, по твоему мнению? хорошо подойти ссср перед его развалом сказав кремлевским старпером из числа коммунистических фанатиков вроде суслова и иже с ним то что они хотят услышать и что же они хотят услышать давай так зайдем немного с другой стороны ответ для начала на вопрос что ты хочешь добиться в этой жизни помимо того чтобы советские войска покинули афганистан ведь это не цель твоей жизни не мечта повисла пауза Ладно, можешь не говорить, и так понятно, что ты, как любой честолюбивый человек, имеющий при этом некоторые финансовые, военные и политические возможности, хочешь подняться по властной пирамиде как можно выше. Это нормально. Сие заложено в саму суть человека природой. Я тоже хочу подняться. Вот только будем откровенны. Подняться сколько-нибудь высоко, в условиях единого Афганистана, у тебя не получится. Пуштуны никого не пустят наверх, кроме другого пуштуна. Нынешняя ситуация только служит подтверждением моих слов. Карман держится только за счет нашей силы. Максимум, что тебе светит, это второстепенный министерский пост. И то не на очень долгий срок. Год-два и тебя попросят на выход. Ибо сказано, что уже оказанная услуга ничего не стоит. И то, что ты рвал себе, э -э -э, в общем, проявлял мужество в борьбе с нами, никого волновать не будет. Ты таджик, а значит, для пуштунов человек второго, если не третьего сорта. Тебя такой расклад вряд ли устроит. Ты вернешься в свое ущелье Пяти Львов и продолжишь борьбу уже против Кабула, не давая распространиться его власти на зону проживания таджиков. Тем более, что к этому времени власть возьмут совсем уже оголтелые исламисты. — Про этот момент поподробнее, — нахмурился Ахматшах. Про исламистов? «Но ты же не думаешь, что все эти отряды маджахедов, создаваемые в Пакистане и Иране после того, как нас выбьют, сами уйдут из Афганистана? Зачем и куда? Обратно в свои нищие деревеньки пасти и сношать овец? Так тут им лучше. Платят. Они с оружием настоящие воины. У них власть и сила». Ну а поскольку набрали их по большей части из малограмотных отбросов, хорошенько прополоскав им религиозно-идеологически в лагерях подготовки мозги, то и власть они будут строить точно по Корану. То есть рубить руки, забивать камнями, палками и что там еще по шариату практикуется. Вот все это и будет. Плюс запретят все развлечения – радио, телевизоры, кино. Запретят учиться девочкам. Ты точно хочешь такого у себя? Ты мне показался более вменяемым и светским человеком. Масуд промолчал. Только пронзительно смотрел на Киборгина своими черными глазами. Вдруг спросил. У тебя ведь фамилия тоже не русская. Намекаешь, что я вероотступник? Справедливости ради, в крови у меня много кто отметился. Русские, поволжские немцы, поволжские же татары, мордва и даже вроде хакасы или алтайцы есть. Еще кто-то. Так что я с такой смесью, правильный русский. Что до фамилии, то отец взял фамилию отчима. Тот Башкиром был. В то время как-то с происхождением фамилии особо не заморачивались. Так что у меня есть дядя и двоюродные братья с сестрами, еще с башкирской кровью. Понятно. Но вернемся к нашим баранам. Есть другой вариант. Создать из северных провинций, населенных таджиками и узбеками, свое государство. «Условно назовем его Харасан». Анатолий выпил последний глоток воды из фляжки. От долга болтовни он охрип. А говорить предстояло еще больше. «И как же, по-твоему, это можно сделать в нынешних условиях?» Пусть и с насмешкой в голосе, но явно заинтересованно спросил Масуд. «Все очень просто. Одна лишь ловкость рук и никакого мошенничества. Выходишь на связь с Кремлем и каешься». Так, мол, и так, произошло огромное трагическое недоразумение. Иблис попутал. Дескать, против Советского Союза я ничего не имею и вообще симпатизирую идеям социализма. Но засевшие в Кабуле, прикрываясь передовыми идеями построения справедливого общества, проводят политику национализма. Чуть ли не до фашизма. И всячески нас притесняют, ведя активную пуштунизацию. И я, обманувшись тем, что вы всячески помогаете этому националистическому режиму, вынужден был вступить в борьбу с советами. Но сейчас разобрался во всех тонкостях, и прошу вас в Москве это тоже понять и повлиять на власти в Кабуле. А пока все не наладилось, давайте устроим некоторую северную автономию со столицей в Баглане или Кундузе. Хорошо, если выйдешь при этом на Андропова и сумеешь переговорить с ним тет-а-тет. Зачем? Он глава КГБ. И, как никто другой понимает, по крайней мере, должен уже начать понимать, что против всего мира СССР в Афганистане не выстоять. Ведь против нас ополчились все – американцы с европейцами, китайцы и исламский мир. И ты, популярно ему это объяснив, скажешь, что есть возможность не проиграть с треском и, если не победить, то вывести партию этой игры в ничью созданием социалистической Харасанской Исламской Республики. Учитывая тот момент, что Брежневу жить осталось недолго, и именно Андропов имеет все шансы стать следующим генсеком СССР, то ему для политического укрепления своей власти нужна будет подобная победа в виде создания Схира, кое в самых ближайших перспективах может войти в состав СССР, на что тебе тоже стоит толсто намекнуть. Пойми, для идейных коммунистов подобная перспектива – это Я даже не знаю, с чем сравнивать. Попадание в рай при жизни. Огромная политическая победа на мировой арене. В итоге, если все получится, то у тебя будет несколько лет от пяти до семи, пока нас отсюда не выпнут коленом взад на то, чтобы хорошенько подать СССР на баблосы. Чтобы понимать порядок сумм, то только в Анголу мы закачиваем порядка 9 миллиардов долларов в год. Это не считая стоимости оружия. Вот только Ангола в Африке, и непонятно, что там выйдет, а ты с такими шикарными перспективами расширения Союза под самым боком. Так что думай, сколько денег вбухают в итоге в твою схир? Полагаю, что очень немало. И это, мягко говоря, вот сколько ты сейчас имеешь со своих изумрудов, гранат, золота и прочего? Миллионов десять? Даже меньше, раза в два, признался ахмат Ну вот сам думай. Даже если тебе миллиард в год перепадет, то что ты на эти деньги сможешь устроить? Много чего. Да хрена всего. Это дороги, школы, больницы, университеты. Ну и, конечно, религиозные учебные заведения, в которых тебе надо будет за эти годы вырастить своих, лояльных лишь тебе священнослужителей, чтобы пришлые, обученные в Египте, Пакистане или у саудитов, не начали мутить воду против тебя. Я уже молчу про то, что в тебя вбухают дофига оружия и будут помогать против других полевых командиров вроде того же Дустума. Кроме того, за эти годы, пока все будет строиться, пошлешь своих людей учиться в союз на различные инженерные и технические профессии. Они как раз успеют выучиться, и у тебя будут собственные спецы. Хотя после распада СССР к тебе этого народу на щедрую зарплату валом повалит, особенно те, что родом из Южных Республик. Капитализм – это далеко не рай. Как о нем думают всякие несознательные личности? Ведь у тебя в горах, помимо всяких цветных камешков, есть залежи самых разных редкоземов, цена которых сотни и тысячи долларов за грамм. Найдешь – можешь сразу советских геологов пригласить для такого дела, чтобы времени терять, пока собственные кадры появятся. Они тебе все найдут. Оборудование в том же Союзе купить, по себестоимости, и начать добывать руды и обогащать. Потому как, если от всех этих разноцветных камешков из твоих гор мир может легко отказаться, чтобы тебя такого нехорошего придавить, то от редкоземов нет. Через посредников, но покупать станут. Фразу про триста процентов, я думаю, ты слышал? Масуд кивнул. — Прямо высюки какие-то тут описываю, — подумал невольно Киборгин. Не хватает только эпизода с прилетом инопланетян. Остается, конечно, вопрос твоей личной чести. И тут я мало что могу посоветовать, потому как мало что понимаю в этом вопросе в разрезе ваших культурных и религиозных особенностей. Ибо, как у нас говорят, Восток дело тонкое, а где тонко, там и рвется. Ведь для всех в этом случае ты предстанешь в образе слабака, которого хорошо отпинали шурави. И он на полусогнутых побежал признавать своим хозяином своего победителя, лобызая ему грязную обувку. Вопрос в том, чем ты готов ради описанных перспектив поступиться? Я лишь могу предложить вариант отложенной мести. То есть? Ну, скажем, на начальном этапе назначишь первым генеральным секретарем северной автономии какого-нибудь пидораста. Ты же станешь неким духовным лидером, серым кардиналом. И пусть он в Москве под взглядом всего мира облобызается с Брежневым, раз уж нашему бровеносцу так нравится с мужиками в засос целоваться. А потом, когда СССР распадется, и ты, получив все, что только можно, станешь главой своего государства, то обнародуешь факт нетрадиционной сексуальной ориентации своего подставного лица. Ха -ха -ха. Мелко, конечно. Но только пожал плечами Анатолий. — Давай для контраста расскажу, что тебя ждет, если ты выберешь иной путь, а именно дальше воевать с нами. — Давай. Тебя интересно слушать. Кивнул Масуд, смахнув набежавшую от смеха слезу. — Прямо как сказки из серии «Тысяча и одной ночи». — Я даже уже не знаю, где больше сказочного, а где реального. У тебя или там, где про джинов. — А сделают из тебя счастливчик. Мальчика для битья. — Собственно, уже делают. И это уже не сказки, а самое, что ни на есть, суровая быль. Все веселье пропало с лица паншерского льва. Продолжай. Ты не задавался в эти дни вопросом, почему против тебя действовало всего тысяча человек, плюс мусорные вспомогательные войска из афганцев? Хотя мы могли легко бросить на уничтожение твоего отряда в десять раз больше, перекрыв твое ущелье наглухо и перебить поголовно всех, кто в нем находился. Нет. Как-то не до этого было. Просто потому, что никто не собирается тебя уничтожать, как военную силу. Почему же? Все просто, как дважды два. Там в штабах сидят очень циничные люди. И ты в их глазах – просто ресурс, возможность. Из тебя сейчас начнут взращивать легенду великого воина. Ибо сказано – да, враг был силен, тем выше наша слава. У нас есть еще поговорка – кому война? А кому мать родна? Так вот, для наших генералов эта война словно манна небесная. Большинство из них так называемые паркетные, и они, чувствуя в этом свою ущербность, горят жаждой получить неформальное звание боевого. Для них это потребность, как для правоверного мусульманина, совершить хадж в Мекку и получить к имени приставку Хаджи, повязав на Челму зеленую ленту. же и они получают славу боевого плюс повышение звания. И, конечно же, зеленая лента на челме, золотая звезда героя на груди. Ты как мальчик для битья, просто идеален. Как в плане географии, своих сил, вооружения. Тебе для этого будут бить каждые полгода-год. Отметится один генерал. Получит причитающиеся. Тебе дадут время залезать раны, восстановить силы, укрепиться, для чего заключать с тобой перемирие. Потом провокация с твоей или стороны, со стороны ли Кабула, на которую ты ответишь. Снова приедет из Москвы очередной генерал, и на тебя снова обрушится вся мощь советской армии. И такая карусель будет до тех пор, пока нас отсюда не вышвырнут, а генералов у нас много. У них там в генеральном штабе, чтобы тебя побить, будут разворачиваться настоящие интриги и подковерные войны. ахмат услышав это, недоверчиво нахмурился. «С чего ты взял, что так будет? Ведь это же большие потери!» А вы очень болезненно к ним относитесь. На потери генералам плевать. Бабы еще нарожают. Это младший и средний комсостав трясется над каждым бойцом. Что до остального, то я знаю психологию этих людей, образ их мышления. Я их хорошо изучил. Ибо сам собираюсь подняться на этот уровень. А как известно, с волками жить – выть. Вот увидишь, несмотря на то, что мы победили и ущели в наших руках, Мы его, вопреки всем наставлениям по военному делу, оставим. Фактически вернем тебе на тарелочке с голубой каемочкой. А потом на твоего представителя выйдут от нашего командования с предложением о перемирии. Это даже звучит дико. Перемирие с разбитым противником. Где и когда такое было? Но это будет. Если случится все так, как ты сказал, то да. Это странно. И значит, насчет всего остального ты тоже прав. В итоге, возвращаясь к ранее сказанному, ты вместо того, чтобы создать промышленную и военную инфраструктуру за счет СССР, проложить дороги, может даже железную, через твой паншер, став транзитной страной на пути из Индии в Европу, стать главой весьма немаленького государства, так и останешься в своем ущелье, в ранге полевого командира из последних сил, отбиваясь от фанатиков исламистов, ибо поддерживать после окончания войны тебя никто не станет ни американцы ни китайцы ни тем более исламский мир а с того что ты сможешь продать камушков много оружия не купишь вот и думай долго ли ты протянешь в таком случае даже не верится что ты простой лейтенант в изумлении покачав головой сказал масуд после короткой паузы я лейтенант который не просто хочет стать маршалом да хотят многие а я умный лейтенант который умеет смотреть и при этом еще и видеть анализировать увиденное и прогнозировать. Да, этим мало кто может похвастаться. Не боишься, что они тебя сдадут?» Спросил Ахмат-Шах, кивнув в сторону напряженно слушающих беседу морпехов. «Пусть все, что ты сказал, лишь слова, хотя за это тоже наверняка могут строго наказать. Но ты ведь меня, врага, фактически поймал, и сейчас просто уйдешь. Вот за это тебе точно придется отвечать по всей строгости». «Такая вероятность существует», – не стал отрицать Анатолий. «Вопрос лишь в том, каким путем пойдешь ты после этого разговора. Если по первому пути, то я этой беседой спас больше тысячи ребят, что не погибнут в боях с твоей армией, не станут жертвами на дороге Кабул-Хайратон. Надеюсь, они это оценят. Ведь и сами могут погибнуть в боях с тобой во время очередной парадной операции под командованием паркетного генерала» выслуживающего золотую звездочку. Согласись, нормальный размен. Одна моя жизнь на тысячу, не считая раненых, что не получат увечья и вернутся к нормальной жизни. Ну а если ты продолжишь воевать, то и это я смогу обернуть в свою пользу, как и в первом случае. Как? Меня выпустят, как политического заключенного, чуть ли не на следующий день после развала СССР. Ведь я еще наивный зеленый лейтенант, Желающий достичь мира во всем мире, верующий в добро и то, что все люди друг другу, братья, пытался договориться о мире, с самим паншерским львом, храбро водя в его логово и сунул свою голову ему в пасть, ⁇ Не забывай, из тебя сделают легенду ⁇ И за этот порыв меня арестовала кровавая гобня, а потом посадили в тюрьму, на хлеб и воду. Я в глазах новых властей, невинно пострадавший, фактически святой меня сделают знамением». Ахмад Шах на это только засмеялся. А Киборгин продолжал. «При некоторой ловкости этот политический капитал тоже можно реализовать для роста на политической арене и из просто символа стать фигурой, а точнее игроком. Хотя, конечно, путь этот не самый удобный и простой. Тюрьма есть тюрьма. Там свои опасности». Опять же время. До развала сидеть от семи до десяти лет. «Ну да». Десять лет окажутся выброшены впустую. — Эй, шурави! — обратился Масуд к матросам. — Если вашего, наивного и доброго лейтенанта, арестуют и посадят, не сомневайтесь. Мне об этом станет известно. И я отомщу за него. Я не стану выяснять, кто конкретно из вас его предал. Я найду и жестоко убью вас всех. — Ладно, счастливчик, не пугай моих бойцов. Найти после отсидки и убить я их сам могу. И они это знают. Но все равно спасибо за заботу. А то вдруг меня все-таки придавят по-тихому в камере. Но, как я понимаю, ты пошел на этот риск не только ради того, чтобы сподвигнуть меня на принятие своего плана. Ты прав, не только. Что еще? Об этом мы поговорим или не поговорим в зависимости от того, какое решение ты примешь. Собственно, мне, по большому счету, будет достаточно, если примешь мой план без продолжения. Хм, даже интересно стало. Что там в продолжении? Но ответить я тебе смогу, не скоро. Пока буду лечиться, буду думать и проверять твои слова. На большее и не рассчитывал. Даже заподозрил бы плохое, ответ ты сразу положительно. Ну что же, счастливчик, все, что хотел сказать, сказал. Пора прощаться. Не спеши. Куда ты пойдешь? Ночь, холод. Я приглашаю вас быть моими гостями. Племянник как раз заварил чай. Благодарю. С радостью воспользуюсь твоим гостеприимством. А то и правда прохладно. А мы в одних хб. Выпили местного чая на травах. Радовало, что без среднеазиатских извращений с добавлением жира, масла и прочей дряни. Кстати, Ахмат... Не дашь контакт какого-нибудь своего торговца в Кабуле? А если еще и в Герате есть, то вообще отлично. Мне надо кое-что прикупить за границей». «Хорошо. Но что ты хочешь купить? А главное, на что? У вас шурави с деньгами не очень». «Ты прав. С деньгами плохо. Но воина кормит война. Нас будут бросать по всему Афганистану. Будут трофеи». «Понятно. А что купить собираешься?» — О, у меня целый список. — Если не секрет. — Не секрет. Киборгин достал блокнот и, вырвав лист, передал его через племянника Масуду. — Рации Моторола. — Сто штук? — Да, они недорогие. Всего по полста баксов стоят. В продаже также могут оказаться наборы «Сделай сам». Они еще дешевле, раза в два. Тоже подойдут. Даже лучше их взять. — Зачем? Они вроде не сильно мощные. Мощные и не нужны. Мне для индивидуальной связи между бойцами в пределах прямой видимости. А то иногда орать задолбаешься. Тем более, когда лучше промолчать, чтобы граната на звук не прилетела. Понятно. СВЧ-генераторы. А это зачем? Против радиоуправляемых мин хорошо должны быть. Но это не точно. Нужно проверять. Поэтому пока только десяток хочу взять. Хм. А эти обозначения? Радиодетали. Точно не для самодельной рации? Значит, на ее подавление? Глушилка? Верно. Ну и светодиоды на сотню баксов для фонариков. А то наши с лампочками накаливания. Это просто отстойще. Тяжелые, тусклые. И батарейки к ним садятся быстро, так как лампочки прожорливые очень. Хорошо, лейтенант. Я это куплю для тебя и передам через своего торговца... Независимо от моего решения, просто в качестве благодарности за эту твою личную попытку установить мир. Скажу честно, многое из того, что ты сказал, для меня ново и... Интересно. А твой план настолько безумно дерзок, что может и реализоваться. Торговца зовут Красный Муса. Красный, потому что рыжий, и дополнительно красится хной. Он может достать все на свете. Спросишь любого мальчишку на улице, и они отведут тебя к нему. Спасибо, а то когда еще трофеи бы в нужном количестве, получить удалось бы. Вот и я о том же. Напиток племянник Масуда сварил бодрящий, так что Анатолий проговорил с Ахмат-Шахом, до самого рассвета, обсуждая мелкие детали плана. Проблем на каждом этапе на самом деле хватало с избытком, как внешних, так и внутренних. Но все они казались решаемыми, особенно если бить на упреждение. Те же провокации со стороны Кабула. Стоит ли их купировать через советника при Кармале, что являлся человеком Андропова? Или наоборот, позволять свершаться, показывая свое угнетенное от официальных властей состояние? А то и вовсе стоит их провоцировать для этого. Но тут все больше на откуп Ахмад-Шаха. Ибо как тактик он действительно весьма неплох. У лейтенанта по итогу обсуждения сложилось впечатление, что панджерский лев, В первом приближении уже согласился с его авантюрным предложением. Ибо что не говори, а он тоже еще тот авантюрист по жизни. А кем надо быть, чтобы фактически захватить власть над огромным регионом Афганистана? Что до проблем с его личным унижением, то тут на самом деле не все так однозначно. На Востоке в этом отношении присутствует элемент стихиальности, что ли, когда совсем незазорно склониться перед победителем, да еще столь могущественным, Это все равно, что склониться перед непреодолимой силой стихии, в чем нет позора ни в собственных глазах, ни в глазах окружающих. Примечание. Счастливчик. Именно так переводится прозвище Масуд.